После п р е л е к а н и я о том, кому рассказывать, верх взял как всегда мистер Адамс. Сэры, это просто невероятно! кричал он зычным голосом. Вы много потеряли, что не были вместе с нами. Запишите в свои книжечки, что вы все потеряли, мистеры. И так мы с Бекки пришли в храм Эми Макферсон. Несмотря на то, что до начала проповеди еще оставался целый час, церковь была переполнена. Там сидело более тысячи человек, и все хорошие простые люди.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 И появляется Эми Макферсон, завитая вся в локончиках, с малиновым маникюром в белом хитоне, намазанная, накрашенная, уже не очень молодая, но еще хорошенькая. Все в восторге. Еще бы, вы только подумайте, сэр, ы вместо скучного папа выходит современная хорошенькая женщина. И вы знаете, что она говорила? Это был ужас. Если бы у меня был револьвер, вставила миссис Адамс, я бы ее. Но, но Бекки, не надо быть такой кровожадной. Нет, серьезно, не перебивай меня. Итак, сэры, я не стану вам передавать, что она болтала. В Европе это вызвало бы смех даже у самых темных людей, но мы в Америке, мистеры. Здесь надо говорить только очень простые вещи. Честное слово, эти хорошие люди, наполнявшие церковь, были в в о с х и щ е н и и Та духовная пища, которую предложила им Эми Макферсон, не подошла бы даже канарейке, если бы канарейка нуждалась в религии.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 Фермер вернется к себе в о в у и целую неделю будет взвешивать своих соседей и родственников. Хохоту будет. Да, да, да, сэры. Служители снова забегали по рядам, на этот раз с большими подносами. Собрали полные подносы денег в несколько минут. Средний американец весит фунтов 180. Мой толстый сосед из Невады отдал 2 доллара, а человек он явно не богатый.